Убежище жило своей жизнью, отрезанное от остального мира или наоборот. Наверху все стыло и коченело. Страна уже не билась в агонии, а тихо умирала, впав в кому. Сентябрь сменился октябрем еще более холодным и таким же темным. Чем больше проходило времени, тем чаще Демьянов думал, что им повезло. Как ни крути, убежище номер 28 представляло собой идеальное. Убежище. тфу иначе не скажешь. Раньше он смеялся над фильмами и книжками, где уцелевшие после атомной войны годами жили в темных бункерах и пещерах. Со скепсисом профессионалов толковывал поклонникам такого чтива. Мол, даже если ракеты избирательно поразят все атомные электростанции, чего они не станут делать никогда, и на каждой АЭС случится штука под названием «Мелтдаун», как в Чернобыле, Даже в таком случае у людей не будет причин сидеть под землей сотню лет. Потому что все равно, кишка тонка у нас заразить радиоактивным изотопом всю земную поверхность. Кобальтовая бомба не в счет. Нет, конечно будут зоны, где десятки лет может держаться смертельный уровень радиации. Относительно компактный. И как правило вдали от городов. Потому что АЭС в городской черте обычно не строят. Укрыться в таких зонах не успеет никто. Но останутся участки и относительно чистые в сельской местности. И именно туда как можно скорее следует перебираться выжившим. Аютиться под землей больше недели – это попахивает абсурдом и фантастикой. Любят… любили авторы такой сюжет. Будто медом он намазан. У одного эти дети подземелья вообще перешли на самообеспечение, начав выращивать грибы и свиней на подкормке из собственных фекалий. Ну и умора. Так считал майор. А теперь судьба надсмеялась над ним, подсунув в качестве спасения укрытие под землей. Да, в деревне, в деревенских домах с печным отоплением было бы лучше по многим статьям. Но как туда переберешься? Еду перевозить? Не на чем. Скважину такую где еще найдешь? И опасности наверху до хрена. Так или иначе, им повезло. Упрятанное глубоко под землю убежище не могло промерзнуть. а остальные люди. Сергей Борисович старался не думать о сотне миллионов своих сограждан, которым некуда спрятаться, которых никто не накормит и не защитит. А когда такая мысль все же забредала в голову, надеялся, что они умерли быстро. Демьянов знал, что выжить в ледяном аду обычной семье невозможно. Только прошедшие спецподготовку, спаянные коллективы могут на что-то надеяться. А средний гражданин не выживет, даже если он родной брат Робинзона Круза, хотя какой дурак будет выживать один или семейным кружком? Человек существо стадное, и после катастрофы люди наверняка собрались в группы разной величины: соседи, коллеги, родственники, сослуживцы, сокамерники. А если все они бестолковые обыватели, которые не служили в армии, а работали в офисе, отправляя факсы из одной шарашки в другую, то дело их дохлое. Такие погибнут даже с полной кладовой тушенки. Толку-то от объединения. Только немного муки продлить. Но все равно слишком многое против обитателей убежища. На первом месте, конечно, климат, на втором человеческий фактор, и только на третьем поражающие факторы ядерного оружия. С последними, слава богу, теперь было меньше проблем. На всей территории области ядерная опасность почти миновала. Облака уносило прочь, судя по розе ветров, от Новосибирска они успели умчаться далеко на юг и рассеяться над Алтаем и Казахстаном. В целом, Западной Сибири повезло. Дувшие почти беспрерывно северные ветеры и огромные расстояния между городами благоволили уцелевшим. Запада заразы можно было не опасаться. Все большие города Урала и европейской части страны находились далеко. Новосибирской области посчастливилось не иметь на своей территории почти никаких первоочередных целей. Единственная часть РВСН в Пашино после памятной реформы Стрельцова стала учебной. Хотя враги могли подстраховаться. Но даже если вместо пары крылатых фастхоуков или старых томагавков, по корпусам они сбросили туда еще один сюрприз. В масштабах сельского, в целом региона, это был мизер. Даже потом, когда штаты применили все, что у них было, там не видели смысла выжигать эти просторы дотла. По сравнению с соседним Кузбассом, плотность населения тут была куда ниже. Швырнули по паре 10-100 килотонных по главным промышленным центрам и будь здоров. Здесь, в Академгородке, радиация доставляла все меньше проблем. Уровень заражения стабильно падал. Похоже, супостаты применяли бомбы в основном для воздушных взрывов. От них дряни на порядок меньше, а радиус поражения, наоборот, выше. Люди мрут, инфраструктура и ценные объекты экономики разрушаются. Пользы от зачищенной страны немного, зато есть гарантия, что на родном берегу радиоактивный дождик не выпадет. Единственным исключением были центры из Северного Сибирска. Там до сих пор сохранялись опасные уровни радиации. Демьянов грешил на один известный химкомбинат, производивший ядерное топливо для АЭС. Должно быть, накопили на складе большой запас, который должны были отправить на недавно пущенную станцию в Северске. Но даже там можно было прогуляться и по лунному ландшафту эпицентра, если возникнет желание. С риском для здоровья, но не для жизни, если недолго, при условии, что подготовка не подкачает. Демьянов представил, как выглядела бы метеосводка последнего синоптика на Земле. Устойчивая облачность, ветер северо-западный 15-19 метров в секунду до 50 метров в секунду в порывах, температура воздуха днем минус 36-41 градусов Цельсия. Ночью минус 43, минус 48 градусов по Цельсию. Майор никогда не верил предсказаниям погоды. Он вспомнил барометр, который распорядился разместить на наблюдательном посту на поверхности. Кто-то ученый братья подсказал дельную мысль. Мол, отслеживание динамики атмосферного давления поможет лучше планировать вылазки и предугадывать приближение ураганов. Затея провалилась. Никакой системы в поведении ветров не обнаруживалось. Они приходили тогда, когда их меньше всего ждали, нанося массу проблем. Но барометр какое-то время висел. И если б Демьянов не был занят текущими вопросами, он бы заметил, что стрелка почти всегда смещена влево по отношению к нормальным 650 миллиметрам ртутного столба. Среднее давление упало почти на 70. Если б заметил, то не спрашивал бы себя, почему в последние дни ему так тяжело дышать. Майор списывал это на гипертонию и ишемическую болезнь сердца. Но прав он был только наполовину. На самом деле страдал не он один. Земля потеряла почти десятую часть кислорода, поглощенного в процессах горения и гниения. Над всей Евразией кружились гигантские циклоны. Их движение напоминало катание бильярдных шаров после удара кием. Такие же области пониженного давления, хотя и меньшим числом, клубились над Северной Америкой. Они то собирались в стаи, то отталкивались друг от друга, из космоса напоминая гигантские воронки. Эти пылесосы Всевышнего захватывали молекулы воздуха и переносили их на такую высоту, где ослабевало земное притяжение. И они рассеивались в безвоздушном пространстве. В первые сутки, в дни великого пожара, эти пылесосы вытягивали из атмосферы кислород миллиардами кубометров в секунду. Потеря была невосполнимой, потому что царство растений понесло страшные потери от огня и температурного шока. Сгорело дотла не меньше 20% лесов. Но даже те, что не сгорели и не замерзли, на время прекратили вырабатывать кислород. К сороковому дню продолжали фотосинтез только океанические водоросли в высоких широтах, где облачный покров был не таким плотным. Высокогорные деревни и города вроде Мехика и швейцарского Давоса вымерли не от радиации или холода. Жизнь покинула их, потому что на высоте более километра над уровнем моря стало невозможно дышать. Но рука об руку с этим процессом шел и другой. Вместе с падением давления резко росла влажность. Над океанами бушевали ураганы, сравнимые с бурями на Венере, втягивая в себя миллиарды литров воды и перенося их на сотни, а то и тысячи километров. Влага конденсировалась над стремительно остывающей сушей и выпадала сначала в виде ливней, а потом в виде обильных снегопадов. Не миллиметры осадков, а метры. В средних широтах колесный транспорт стал бесполезен. Под многотонной тяжестью обваливались крыши и там, где некому было сбрасывать с них снег. Брошенные строения в городах и поселках быстро становились непригодными для жилья. Ядерная зима невозможна, там считали математики и климатологи. Даже сгоревших городов и лесов площадью в миллион квадратных километров будет недостаточно, чтобы дать такое количество тепла, говорили они. А ведь образовавшаяся сажа должна еще попасть в стратосферу, где нет конвекции и дождей, которые быстро ее вымоют. Останется сажа внизу, атмосфера очистится от нее за неделю. Попасть в верхние слои сажа может лишь за счет эффекта огненного торнадо, который образуется только при пожарах в городах, да и то не во всех. Но современные городские районы спланированы так, что огненного шторма не возникает. А при лесном пожаре выделяется и вовсе очень мало сажи. И не все ее частицы настолько мелкодисперсны, чтобы зависнуть в топосфере, оказывая влияние на затемнение Земли. Ядерная зима возможна только при одном маловероятном сценарии – взрыве термоядерных бомб в каменноугольных пластах. Направляя минитмены с пятидесяти мегатонными боевыми частями на далекий Кузбас. Обитатели подземных бункеров Колорадо это знали. Правда, они считали, что феномен будет локальным и затронет только Евразию. Кто мог подумать, что процесс вызовет цепную реакцию и выход пыли будет равен не сотням миллионов тонн, а миллиардам? Атомные грибы вздувались только в северном полушарии, но последствия вскоре ощутила на себе вся планета. Между полушариями Земли шел непрерывный обмен воздушными массами, поэтому страны, на территории которых не упала ни одной бомбы, тоже получили свою долю, если не радиоактивных осадков, то тепла с сажей. Небо там стало не черным, а серым, но и этого оказалось достаточно. Теплолюбивая флора и фауна экваториальной и тропической зон погибла раньше, чем в умеренных широтах. В середине сентября коса прошлась по биосфере планеты, первым отправляя вслед за динозаврами растения юга, затем животных и почти сразу же популяцию людей, особенно тех, кто жил натуральным хозяйством, не имея ни запасов пищи, ни утепленных жилищ, не говоря уж о зимней одежде. Обитатели развитых стран юга, вроде Южноафриканской республики, Бразилии и Австралии, могли бы продержаться дольше. с холодильниками и забитыми едой супермаркетами. Но у них была ахиллесовая пята. В этих странах не знали, что такое настоящая война. И не было ничего похожего на систему гражданской обороны. Катаклизм застал их врасплох, свалившись на голову вместе с первым снегом. Правда, насчет Австралии разговор особый. Но не только взбесившийся климат сокращал численность человеческой расы. В темноте люди и народы сводили старые счеты, платя кровью за недавние древние обиды. Август 2019 года стал месяцем, когда мир потряс не один ядерный конфликт, а четыре. Даже если б не пришла зима, обмен ударами между США и РФ сместил баланс сил настолько, что стал катализатором для трех крупномасштабных и множества малых войн. Война на Земле превратилась в систему с положительной обратной связью, которая распространялась как пожар и могла закончиться, лишь исчерпав топливо, оружие или людей. Как только стало ясно, что прежний порядок рухнул, на Израиль обрушился ракетный удар Лиги Арабских Государств, спровоцированный слухами о том, что Тель-Авив планирует нанести по их столицам превентивные ядерные удары. Хотя, возможно, это были и не слухи. Дешевые допотопные баллистические ракеты арабских стран были начинены взрывчаткой консервными банками с примитивной инерционной системой наведения. Шестая часть из них взрывалась еще на активном участке траектории, орошая землю дождем горящих обломков. Почти все остальные были сбиты комплексами Patriot и более новыми аналогами. Точнее их сбивали до тех пор, пока не кончились противоракеты. Качество было побеждено количеством, и на каждый квадратный километр земли обетованной упало по паре птичек, некоторые из которых были с химическими агентами. Одновременно авиация Иордании, Сирии, Ливана и Египта устроила самоубийственный рейд на ракетные базы Израиля в пустыне Негев с одной целью – уничтожить хотя бы часть готовящихся к запуску иерихонов. Следом двинулась бронетехника и пехота, поддержанные добровольцами из всех стран Лиги. Арабы долго готовились к этому дню, накапливая оружие и ярость для реванша. За войсками шли колоннами и ехали на личном транспорте мирные люди. Народные мстители, проще говоря, мародеры. К ним присоединялись жители Палестины от мала до велика. Те уже знали о судьбе арабского населения, которое жило в пределах стены безопасности. И хорошо помнили об участии Израиля в кампании против Ирана. Когда не армии, а народы сражаются за право выжить, правых и виновных не бывает. Новая война судного дня была скоротечной, и в этот раз детей Сиона не спасло ни техническое превосходство, ни то, что за оружие взялись все, кто мог его поднять. Без американских друзей за спиной они могли только продать жизни подороже, захватив с собой побольше старых врагов. Последний бой Цахала, армия обороны Израиля, был страшен. От Синайского полуострова до западного берега реки Иордан сошлись в бою моторизированные части. Французские леклерки в Саудовской Аравии были хороши. А русский Т-95, который закупило правительство Египта за год до войны, еще лучше. Хотя сами арабские танкисты звезд с неба не хватали. Но сколько бы техники не сжигали израильские меркавы и противотанковые гранатометы, на место каждого убитого врага становилось 10. И совсем скоро, щедро удобрив трупами песок, захватчики прорвались через заслоны и устроили среди библейских долин Ветхозаветную бойню. За собой они оставляли города и поселки, где не оставалось даже кошек и собак, только смрадный дым поднимался к небу. Спаслись единицы, в основном элита, отчалившая до первых залпов в неизвестном направлении. 5 сентября еврейское государство перестало существовать, на этот раз навсегда. Но из 240 его ракет средней дальности марки Эрихон 4 почти 150 успели взлететь, превратив в пыль половину крупных городов стран Ислама. Черный метеоритный куб Каабы превратился в радиоактивный пепел вместе с древними памятниками Александрии и Каира. Победителям некуда стало возвращаться, а потеряв общего врага, они мигом лишились подобия единства. Вспыхнул раздрай, закончившийся резней и взрывами грязных бомб в уцелевших Эр-Риаде и Абу-Даби. Днем раньше войска Северной Кореи за считанные дни, поставившие под ружье треть населения, пересекли 38-ю параллель и хлынули в южную, сметая все на своем пути. В первом же бой столкновении вскрылось преимущество социалистического уклада над капиталистическим. Северяне не умели делать телевизоры и автомобили на экспорт, зато не разучились держать автоматы. Так была доказана истина, известная специалистам и еще во Второй мировой. Армии демократии не умеют воевать. Еще вечером первого дня, опомнившись от потрясения, Индия и Пакистан подписали специальное приложение к договору о ненападении, имея перед глазами красноречивый пример. Но усилия Дели и Исламабада пошли прахом. Когда отбившиеся от рук военные с обеих сторон начали промышлять грабежами по разные стороны рубежей. Как и в других местах, противостояние развивалось по нарастающей. 28 августа страны обменяли серией ядерных ударов, стараясь опередить друг дружку и получить стратегическое преимущество. Это бледное подобие катастрофы 23 числа если считать мощность бомб, из-за скученности населения и неразвитости системы ГО унесло не меньше жизней. Вслед за этим армии двух государств оказались втянуты в вялые позиционные бои на всем протяжении границы, которые стихли через неделю, когда оба правительства пали под натиском обезумевших от голода толп. Когда американские контингенты по всему миру внезапно начали паковать вещи, Ни одна страна не испытала и доли того, что почувствовала Япония. 25 августа все, от министров до гейш, из чайных домиков Киото говорили о том, что проклятые бока Гайдины смылись, бросив верных союзников в пасть в дракону. Прошлой ночью базы Хоккайдо и Окинави обезлюдили. Военный персонал в спешном порядке погрузился в геркулесы и морские суда, причем не только под своим флагом. В обстановке неразберихи было не до дипломатических расшаркиваний с бывшими друзьями. Реквизировали все, что попадало под руку, от круизных лайнеров до сейнеров, ловивших крабов в Охотском море, и отбыли, бросив все нетранспортабельное имущество. Япония осталась одна. Но у страны восходящего солнца было чем защищать себя. Больше полувека она руководствовалась в своей политике обязательством не производить, не приобретать и не иметь на своей территории ядерного оружия. Однако мир менялся стремительно, становясь все менее предсказуемым. И в конце первого десятилетия миллениума обстоятельства заставили Японию отказаться от этого донкихотовского принципа. На кону стояло выживание нации. В регионе было неспокойно. Северная Корея все чаще огрызалась, наконец-то легализовав свою атомную бомбу. Да и с Южной не все было гладко. Давали о себе знать многовековые обиды и нерешенный спор из-за острова Токасима. Но единственной реальной угрозой был, понятно, Китай. Исполин не бряцал оружием. Ему это не было нужно. Он представлял опасность самим фактам своего существования. Пятимиллионной армией мирного времени резерв был сравним с населением средней европейской страны, вторым после США, военным бюджетом и стремительно растущим флотом, в котором наращивалась подводная составляющая. Здесь уже пахло претензиями на роль мировой, а не региональной сверхдержавы. Уверенно выступал он и на экономическом поле. все больше перетягивая на себя деловые интересы США в регионе. Китай был опасен даже в спокойное время, чего уж говорить об эпохе Макусироку-Хэн. Угроза назрела давно, но только в начале десятых годов Министерству обороны удалось преодолеть мощное антивоенное лобби, заткнув рты прекрасно душным дурачкам. Дело было за малым. Никакой комплекс вины не мог помешать второй по технологическому развитию стране мира обзавестись собственным ядерным оружием. Третий по величине пользователь атомной энергии в мире запасом отделенного плутония, достаточным для изготовления двух тысяч боеголовок, вдвое больше, чем у Китая, за пять лет сумел создать и довести до совершенства собственную бомбу, пройдя путь, на который другим странам понадобилось лет по тридцать. Произвести столько головных частей японцы не успели, но три сотни чистых современных термоядерных боеприпасов мощностью от 10 до 100 килотонн было собрано. Параллельно, даже с некоторым опережением, разрабатывались средства доставки. Баллистические ракеты средней дальности типов Аматерасу-1 и 2 с дальностью поражения в 2800 километров и до 5200 километров. Ракет было немного. Но они были надежны, как и все, что делалось в стране восходящего солнца. От изделий многого не требовалось. Мощным ПРО, вероятный противник, обзавестись не успел. А расстояние до целей, городов прибрежной зоны, было смешное. Всего 500-1500 километров. За один день, 27 августа, опираясь на мощную пятую колонну, силы Ноак без боя освободили Тайвань. вернув последнее пристанище Чанкайши в лоно метрополии. Генштаб армии Японии не стал ждать, когда китайские десантные катера появятся у родных берегов. Перед многократно сильным врагом смысл имела только тактика опережающего удара. Противник тем временем медлил. Для китайских генералов операция цунами осложнялась тем, что должна быть проведена бережно. мощность оружия следовало соизмерить с допустимым ущербом смыть потомков самураев в океан было несложно для этого хватило бы и десятой доли ядерного потенциала поднебесной но высокотехнологические сборочные линии лаборатории сухие доки и верфи где можно строить авианосцы нужны были целыми и невредимыми как в идеале и мозги японских инженеров и ученых которые вряд ли откажутся бы работать На новых хозяев за карточки на рыбу и рис. У другой стороны таких ограничителей не было. На восьмой день данные спутниковой разведки подтвердили, что на материке началось рассредоточение населения крупных городов. Япония нанесла превентивный удар. Эвакуация не была полномасштабной, да китайские власти к тому и не стремились. Численность горожан в новой эпохе нужно было ввести в жесткие рамки. Давно были привезены и укрыты ценные кадры и оборудование. В мегаполисах оставались только лишние рты, обреченные на убой стада. Разменять 400 миллионов чернорабочих на второй в мире промышленный потенциал, на это руководство единственной оставшейся сверхдержавы было готово. Тем более бывшие кули лепили ширпотреб для запада. Но ведь запада больше нет. А цена человеческой жизни в стране, тоннами поставляющей абортивный материал на стволовые клетки для других нужд, никогда не была сколько-нибудь значимой. И снова к небесам поднялись столбы пламени. По числу душ, покинувших бренную землю, этот день переплюнул даже 23 августа. Янцзы и Хуанхэ на сутки остановили свой бег, запруженные обломками и мертвой биомассой. Дело довершили взрывы плотин, в том числе и знаменитой дамбы трех ущелий. В мутной радиоактивной воде покачивались трупы людей и животных, медленно пробивая себе дорогу к океану. Ответный удар был щадящим. Ядерное оружие только тактического класса, химическое только по позициям японских войск. Всего через час на острова градом посыпались китайские парашютисты, отвоевывая плацдармы для сметающей все волны морского десанта. Операцию предполагалось закончить за пять дней. В реальности понадобилось двадцать. Вторжение пробудило в сынах богини Аматерасу забытый воинский дух. Пропитывая культом смерти, философия не давала ему исчезнуть после четырех поколений сытой жизни. А вчерашний менеджер, любитель аниме про школьниц в коротких платьицах, за год до войны, окончивший курсы резервистов, брал штурмовую винтовку и повязывал на лоб повязку камикадзе. 35-миллионный большой Токио, крупнейший город мира, стал крепостью, где из каждого окна, чердака и подвала вели огонь фанатики-смертники. Даже когда он сдался под натиском облаков нервно-паралитических газов, Одиночки продолжали отстреливаться, сберегая последний патрон или гранату для себя. Они не могли победить, но сумели выиграть время, и половина индустриальных гигантов столицы сложилась под действием направленных взрывов. Подорванные небоскребы Нагасаки и Осаки рушились как башни Всемирного торгового центра, а Хиросима во второй раз исчезла в пламени ядерной бомбы, на этот раз приведенной в действие защитниками. несколько зарядов были взорваны в районе тектонического разлома на дне японского моря вызвав чудовищные цунами и серию шести семибальных землетрясений по всему архипелагу теперь во всем регионе оставалась одна сила но и для нее победа вышла почти перовой добыча оказалось меньше в разы и она едва ли не оправдывала потери Однако настоящая катастрофа случилась через неделю после подавления последнего очага сопротивления, когда неподалеку от Циндао килотонным взрывом внезапно был выжжен изнутри командный бункер с высшим руководством Коммунистической партии Китая. Возможно, японцы были ни при чем, и так сводили счеты с представителями номенклатурной элиты. После этого все шло в разнос. Собранная на скорую руку чрезвычайная комиссия недолго удерживала ситуацию под контролем. Чиновники Игуакиа Акванбу – в другую. В конце концов, она распалась в кровавой сваре за остатки рычагов управления, кульминацией которой стал военный переворот 14 сентября с полным устранением гражданской администрации. На 35-й день новое правительство Китая укрепилось в малонаселенных землях внутренней Монголии, отрезав территорию от остальной страны стеной минных заграждений, колючей проволоки и пулеметных гнезд. За ее пределами в несколько анклавах вокруг уцелевших АЭС концентрировалось продовольствие, войска и лучшие кадры. Ненужные 700 миллионов, из которых половина умерла от лучевой болезни и ожогов, а вторая от голода, были частью представлены сами себе, а частью согнаны в трудовые армии, где средняя продолжительность жизни равнялась неделе. Попытки прорыва периметра подавляла авиация и артиллерия, благо авиабомб и фугасных снарядов пока оставалось достаточно. Для снижения демографического давления несколько городов центральных и северных областей подверглись ядерной бомбардировке своими силами. Самая крупная в мире армия еще подчинялась приказам. Хотя Поднебесная пока тверже всех прочих держав стояла на ногах, но и ее падение было вопросом времени. На другом конце мира схватились в войне всех против всех половина государств Южной Америки, бедные против богатых, голодные против сытых. Фронт расколол даже отдельные страны и города, и общая культура с языком не могли помирить вцепившихся друг другу в глотки горячих латиноамериканцев. Нечто похожее происходило и в колыбели цивилизации, в Месопотамии, в Малой Азии, на всем Большом Ближнем Востоке и в Азии. Средний. Все это огромное пространство превратилось в бурлящий котел, где десятки народов азартно резали и грабили своих соседей. Турки и курды, афганцы и таджики, арабы и иранцы, сунниты и шииты, вера и кровь перемешались и потеряли значение перед лицом надвигающихся с севера черных туч, несущих с собой голод и смерть. Но даже эти события бледнели рядом с тем, что творилось в экваториальной Африке, где и раньше-то жизнь была не сахар. Теперь джунгли и саванны, захваченные дыханием зимы, превратились для ни разу не видевших снега чернокожих обитателей в ледяной ад. Тонкая пленка цивилизованности слетела с них моментально. Не повезло и африканерам в ЮАР, потомкам голландских и немецких переселенцев. Их соседи, коренные африканцы, нашли приятным на вкус мясо белого человека. Им, как и многим другим, скачок в прошлое дался легко. По всей земле фанатики всех религий и культов глаголили о наступлении апокалипсиса, как бы он в их традиции не звался. Они были правы, черт возьми. И все же многие опомнились. Уцелевшие от бывшего миллионера деньги стали прахом и вдали от войны. До пролетария, пусть и с белым воротничком, даже поджигатели войны в своих норах все успели отрезветь от кошмара. Им казалось, что хуже быть не может. Сотни тысяч квадратных километров суши превратились в обугленную рану, сочащуюся радиоактивным гноем. Сотни миллионов тел лежали под снегом в США, Канаде и Западной Европе. Где вдобавок полыхала эпидемия, выпущенная на свободу смертельной болезни. по симптомам, похожей на лихорадку Эбола, с неправдоподобной вирулентностью. Если б не прекращение авиаперевозок, она бы уже скосила все народы Старого Света, как траву. Локальные вспышки сибирской язвы и распыление токсина бутулизма, русский подарок с того света, тоже вносили скромную лепту в дело Великого Мора. Количество погибших от холода и голода подсчету не поддавалось. Их могло быть и вдвое, и втрое больше, чем жертв оружия массового поражения. Не меньше половины населения потеряла Россия. Огромные пространства спасли часть людей от бомб. Но именно здесь было выброшено в небо больше всего пепла. Здесь первой наступила зима. Хотя русских особо никто и не жалел. Оставались и страны, вроде островных государств. Микронезии и Меланезии. где на сороковой день ни один человек не погиб от последствий войны. Окруженные со всех сторон океаном, эти клочки суши остывали медленно. К тому же вокруг было полно промысловой рыбы. До них, расположенных в южном полушарии, не скоро доберутся тучи пыли и ледяные течения. Но и этим райским уголкам не спастись, хотя бы потому, что там привыкли полагаться на импорт. А крохотная островная экосистема оскудеет быстро. И раньше, чем течение, туда могут добраться пираты из бывших военных моряков, исчезнувших держав. Больше шансов уцелеть как государство имела бы маленькая Финляндия, накопившая в тучные годы десятилетний запас продуктов, имеющая природное топливо в виде лесов под боком и давние традиции выживания при зимних температурах. Имела бы, не находясь вокруг много желающих, заставить ее поделиться. Хорошие карты были на руках у Швейцарии. Та хоть и декларировала нейтралитет, имея не больше 10 тысяч кадровых военных, зато обладала уникальными вооруженными силами милиционного типа. Ни в одной стране мира не было столь подготовленного резерва. При необходимости за месяц под ружьем можно было поставить почти все взрослое население. На вооружении у этой армии находилось около 800 танков и две сотни самолетов. Хотя она и была заточена под оборону. Этому способствовал и альпийский рельеф, и местные традиции. Каждая семья имела дома оружие, вплоть до автоматического. А в свободное время даже банкиры не гнушались заниматься боевой подготовкой. Тиры и стрельбища тут были популярнее баров. Наследие Вильгельма Толя блюлось свято. Последние двадцать лет богатейшая страна мира готовилась к худшему. Ей было что терять. Кризис почти не затронул ее. Здесь находились штаб-квартира, старых денег, консервативные части мировой финансовой элиты, которая успела перевести капиталы из зеленых фантиков в золото и нефть. За двадцать лет до войны были рассчитаны координаты шурфов под взрывчатку. И в день Ч взрывы тоннелей и обвалы на дорогах превратили горные долины в крепости. Сотни тысяч беженцев из Франции, Германии и Италии, спасающиеся от чумы и голода, натолкнулись на неприступные стены. Там, где вызвать завалы было невозможно, швейцарцы возвели системы укреплений, которые могли бы посрамить линии Мажино и Маннергейма и заминировали каждый клочок земли. Запас продовольствия у страны сыра и шоколада позволял смотреть в будущее с оптимизмом.